Глава 11. Она молча и с явным вызовом смотрела на него, ожидая, когда он опровергнет ее слова. Но он тоже молчал. Молчание начало ее нервировать. «Почему вы ничего не говорите?» — спросила Алиса. «Или он еще что-то вам рассказал, о чем мне неизвестно? Почему вы не хотите ничего говорить?» «Ничего больше он мне не сказал». «Просто я размышляю над вашими словами и пытаюсь понять, кто ненавидел его вчера больше других. Вы, его друг или жена друга?» «Достаточно откровенно и жестоко», — призналась Алиса. «И к какому выводу вы пришли?» «Пока не знаю, но ударить его лампой могла и женщина. Для этого не обязательно обладать большой силой. Как вы узнали, что я нахожусь в ресторане?» «Мы с Ираклием спустились к вашему номеру, позвонили, но нам никто не ответил. Тогда он решил, что вы обедаете. Он спустился вниз и увидел вас в ресторане, после чего поднялся и сообщил мне. Тогда я спустилась и нашла вас в холле. Вас трудно с кем-то спутать, он мне хорошо вас описал. Вы, по-моему, были самым заметным мужчиной в холле». «Вы поговорили с дочерью?» «Да». Она сказала, что вам известна какая-то тайна, которую вы не можете ей рассказать. Я уже понимала, в чем дело, но не хотела верить до самого конца, что он мог такое рассказать. Очевидно, мы действительно плохо знали друг друга. Он очень переживал. «Не верю». он переживал не из за меня его волновало собственное самолюбие возобновившаяся связь с сынной опасение что об этом узнает павел возможно наш конфуз допускаю что ему не понравилась наша встреча не каждый нормальный мужчина мог подобное вынести он и не вынес неправда он как раз вынес все душевные страдания не помешали ему у меня на глазах заниматься любовью сынной какое гадкое словосочетание заниматься любовью «Разве любовью можно заниматься? Это сексом можно заниматься, а любовь можно творить. Хотя о чем я говорю? Разве у свингеров могут быть такие понятия, как любовь или честь?» Мне всегда казалось, что это добровольный выбор каждого и каждой пары, хотя понимая что подобные отношения могут просто разрушить семью. «Нет», — возразила она, — «не могут. Когда начинают думать о подобных вещах, Семьи уже не существует. Она умирает до того, как пара меняются партнерами. Еще до того, господин дронга Поверьте, я знаю, что говорю. Возможно, мы совершили свою самую большую ошибку не тогда, когда разошлись. Лиза была еще совсем маленькой. Нужно было подавать на развод и окончательно рвать всякие отношения. Но тогда было совсем другое время. Рушилась империя. Рушилась наша цивилизация. Все казалось непонятным, зыбким, ненадежным. Собственные проблемы казались такими мелкими и ничтожными. Мы поженились в одной стране, а разводиться должны были уже в другой. И, конечно, наши обоюдные ошибки. После Золотарева, который казался мне абсолютно лишенным всякой романтики и сантиментов, мой следующий друг был неким воплощением рыцарства. Женщины-дуры. Они любят ушами, даже не глазами. Им достаточно рассказать пару-другую слезливых историй, проявить знаки внимания, немного лести, немного лжи, немного галантности, и мы уже готовы на все. Нам кажется, что мы, наконец, нашли своего принца. Вот я тогда и ошиблась. Как я могла не разглядеть этого мерзавца, который был в тысячу раз хуже Золотарева? Я только потом словно опомнилась, а через некоторое время сам Петр начал появляться у нас. У него появились деньги, большие деньги, некая стабильность, уверенность в завтрашнем дне, если хотите, и, наконец, наша общая дочь. Я подумала, что нельзя лишать дочь отца, и мы решили снова соединиться. Возможно, это было нашей самой большой ошибкой. Разорванную связь восстановить так и не удалось. Сломанную чашку уже не склеишь. Мы продолжали жить, но словно по инерции. У него были свои интересы, а у меня свои. Нет, я ему ни разу не изменила. А он продолжал увлекаться своими знакомыми, тратил на них кучу денег, обманывал меня, что ездит на рыбалку или охоту, а сам отправлялся с Павлом совсем на другую охоту. Может, поэтому я очень испугалась, когда дочь сообщила мне о своих встречах с Ираклием. Мне казалось, они люди из разных миров, разных культур и совсем не подходят друг другу. Но Ираклий проявил такую настойчивость, что мне по неволе пришлось уступить. Хотя я все время боялась, что дочь повторит мой печальный опыт. Грехи отцов передаются детям, так, кажется, говорят. Слава Богу, у них пока все в порядке. И вы никого не подозреваете? Я вам уже сказала. В той комнате нас было четверо, четверо голых людей, которые обнажились друг перед другом не только телесно, но и духовно. Свингерство – это не просто обмен парами, это другая форма общения, возможно, не более высокая, но другая, когда нужно максимально открываться и не бояться подобного общения. Повторяю, нас было четверо, и один из нас убит. Значит, осталось трое подозреваемых. И у всех троих были очень веские основания взять лампу и сломать ее о голову Петра Золотарева. «Я, наверное, кажусь вам настоящей стервой. У меня убили мужа, а я говорю подобные страшные вещи. Но после опыта свингерства у меня уже нет никаких сил притворяться, быть неискренней. Я словно переродилась, став другим человеком, абсолютно другим. Мне теперь ничего не страшно, хотя смерть Золотарева на меня действительно подействовала». Мы все-таки прожили вместе столько лет, но теперь я свободна, абсолютно свободна. Хотя кому нужна моя свобода, когда мне уже 43 года? — В этом возрасте жизнь только начинается, — возразил дронга Не нужно меня успокаивать, я смогу пережить и эту боль. — И вы ничего не сказали вашей дочери? — Вы считаете, ей будет полезно знать о моем опыте групповой встречи? Она достала очередную сигарету. — Нет. Но мне показалось, что свое отношение к мужу вы отчасти передали и своей дочери. Во всяком случае, она мне об этом говорила. Ей казалось, что у нее были не лучшие отношения с отцом. «Возможно, вы правы», — кивнула Алиса. «Но сейчас об этом уже поздно говорить». Мне говорили, что у нее сложный характер, очень сложный. И это тоже правда. Я поэтому была против ее раннего замужества, боялась, что она сорвется. Но пока все нормально. «Вы не допускаете мысли, что она могла узнать о том, что здесь произошло? Ей кто-то мог рассказать об этом?» «Нет», — произнесла Алиса с изменившимся лицом, положив сигарету на пепельницу. «Только не это. Я ее знаю. Она может сорваться и сделать все, что угодно. Нет-нет, я надеюсь, что она не узнает». «Или вы ей что-то сказали?» «Вы считаете меня настолько непорядочным человеком?» Я могу обсуждать эту историю только с тремя оставшимися людьми, которые там были, и больше ни с кем другим. Это абсолютное табу, тем более, что это не моя тайна. «Интересно, о чем вы говорили с Павлом и его женой?» – быстро спросила Алиса. «Или она вам рассказывала, как получала удовольствие у меня на глазах, обманывая своего мужа?» «Нет, как раз об этом мы не говорили». Меня мало волновали подробности. Я только пытался понять, как могло такое произойти. Мне кажется, вы отчасти несправедливы к Инне. В вас говорит оскорбленное самолюбие, уязвленное случившимися событиями. И еще обман вашего мужа. А вы взгляните на ее историю с другой стороны. Это ведь вам было легко. Кажется, ваш отец был известным профессором, а мать депутатом горсовета. Почему был? Он и сейчас жив. Об этом вам тоже рассказал Золотарев? Нет, Инна. Она считает, что вы не можете ее понять, именно в силу различных социальных условий. Вы росли в обеспеченной московской семье, а она выбивалась в люди в рыбацком поселке под Архангельском. Вы сразу поступили в университет, а она два года мыкалась без квартиры и жила в театральной гримерке, работая уборщицей. Вы еще студенткой вышли замуж, а она обрела себе голову. клеила на нос пластыри, чтобы к ней не приставали. Чтобы стать женой Солицына, ей пришлось пройти через такие испытания, которые вам показались бы сущим адом. И даже через любовную связь с вашим мужем, ей было очень сложно. «Еще немного, и я заплачу», – перебила его Алиса с коротким нервным смешком. «Каждый человек сам выбирает свою судьбу. Она сама выбрала себе такой путь». Не нужно было стремиться в Москву. Нужно было остаться в своем поселке, выйти замуж за соседского парня и устраивать нормально свою жизнь. Нарожать детей, радоваться судьбе, встречать и провожать своего любимого мужа у причала. Но нет, ей нужна была Москва. Ей нужен был богатый вдовец, обеспеченный бизнесмен. Она захотела сразу получить все. Деньги, мужа, положение в обществе, все, что можно получить. А за это нужно платить. Иногда непомерно высокую цену, но иначе не получается. Я тоже платила свою цену, хотя согласна, что не такую жуткую, как Инна. Ваш муж сказал мне, что испугался, увидев на следующий день Павла. Возможно, Солицын догадался об отношениях между его женой и вашим мужем. Более того, Золотарев даже намекнул мне, что, возможно, сам Павел был причастен к убийству своей супруги. «Он не мог вам это сказать», — быстро произнесла Алиса. «Вы все придумываете. Не смейте этого говорить. Я вам не верю». Тогда откуда я узнал о смерти второй супруги Солицына? Я не мог обсуждать такой вопрос ни с ней, ни с Инной, которая вообще ее не знала. Она тогда еще сидела в своем театре с наклеенным на нос пластырем. «Хватит», — перебила его Алиса. «Это слишком больная тема, чтобы ее касаться. Он не мог вам такого сказать». Она попыталась достать сигарету из пачки, но у нее не получилось. Пачка упала на пол, и из нее посыпались сигареты. Дронго наклонился, чтобы поднять пачку. Он увидел, что его собеседницы дрожат руки. Положив пачку на стол, дронга испытующе посмотрел на Алису. «Какую страшную тайну вы еще скрывали?» – спросил он у нее. «Что крылось за смертью второй супруги Павла Солицына?» «Ничего». «Только я точно знаю, что он не мог вам ничего рассказать, и вы теперь блефуете». Он сказал, что ему не понравилось лицо Павла, и он впервые подумал, что смерть Ольги, его второй жены, могла быть не случайной. Неужели он так и сказал? «Да, так и сказал. Какой новый скелет вы прячете в своем шкафу? Почему вы так уверены, что он не мог мне ничего рассказать?» Она попыталась взять сигарету, но не смогла. У нее по-прежнему дрожали руки. Она сломала сигарету, взяла вторую. «Помогите мне прикурить», — хрипло попросила Алиса. Он взял коробок спичек и помог ей закурить. «Дело в том, что тогда не было несчастного случая», — призналась Алиса, глядя ему в глаза. В этой истории уже ничего не могло его удивить или испугать, поэтому он пристально смотрел на свою собеседницу, ожидая ее объяснений. Все тогда объяснили трагической случайностью. Якобы шел дождь, и мокрый провод остался на земле, незаземленный. Только следователь не учел одного важного обстоятельства. Погибшая была инженером по образованию и прекрасно знала, в каких случаях нельзя прикасаться к подобным предметам, особенно когда шел дождь. Это было самоубийство? Полагаю, да. Ольга давно хотела иметь ребенка. Ей казалось несправедливым, что у Павла был сын от первого брака, а она не могла родить ему ребенка. Она долго и упорно лечилась. Но врачи вынесли свой приговор. Она не сможет иметь детей. Даже тогда, когда уже были методы искусственного оплодотворения, у нее нашли опухоль и удалили яичник. А без этого, ну, вы, наверное, сами понимаете. Ее депрессия усугублялась еще и тем обстоятельствам, что у Павла начались какие-то неприятности, проверки, ревизоры. Она начала говорить, что навлекает беду на себя и на Павла. Ольга была очень хорошим человеком, и мы с ней тесно общались. Во всяком случае, с ней ни о каких свингерских встречах с Алицем бы не мечтал. И мне кажется, он ее по-настоящему любил. Она была женщиной с тонким вкусом, водила его в театр, на выставки, даже нас вытаскивала. А потом случилось то, что случилось. Павел тогда уехал в командировку, и кто-то сообщил Ольге, что он уехал не один. Она все поняла. В последнее время он вообще редко появлялся дома. И тогда она приняла решение. Это было самое настоящее самоубийство. Хотя мы все лгали друг другу, утверждая, что это был несчастный случай. Священник даже не хотел ее отпевать. До него дошли слухи о самоубийстве. Он отказался, и мы тогда пригласили другого. На Павла было страшно смотреть. Мы с Петром пытались его успокоить. Мы даже забрали его к себе, и он ночевал у нас несколько ночей. Может, с тех пор я стала относиться к нему даже мягче, лучше, чем он того стоит. Происшедшая трагедия как-то объединила нас, сделала сильнее, я бы даже сказала чище. Павел на какое-то время успокоился, стал заниматься проблемами сына. Да и мой Золотарев немного угомонился. А потом, примерно через год или через два, все пошло по-прежнему. Павел словно сорвался с катушек. Мне даже кажется, что причиной этого срыва был отказ священника отпевать Ольгу. Она ведь была очень хорошим человеком. Я бы не сказала, что святой, но праведником точно была. Никому в жизни не сделала ничего плохого. Всем старалась помочь. И вдруг такая трагедия. И еще отказ священника ее отпевать. Вы ведь знаете, что самоубийц не хоронят на обычных кладбищах и не отпевают. Вот тогда у него и произошел какой-то надлом. Какое-то потрясение, после которого он мне сказал... Бога нет, это я теперь точно знаю, его просто не существует. В этом мире есть только расчет, деньги, корысть, жадность и удовлетворение собственных инстинктов. Может, Бог когда-то и был, но он нас давно покинул. Это были его слова, я даже испугалась. А теперь понимаю, что он тогда испытал, и махнул на все рукой. С тех пор он стал более жестким и бесчувственным. Может, поэтому он и женился на Инне. Она идеально устраивала его, как самочка, с которой можно прекрасно проводить время, готовая на все и выполняющая все его желания. Это была явно не Ольга. А теперь я думаю, что он не смог бы дважды войти в одну и ту же реку. Такая, как Ольга, ему уже была не нужна. Алиса докурила свою сигарету и потушила ее в пепельнице, которая уже наполнилась окурками. Она потянулась за следующей, но Дронго убрал пачку. «Может, пока сделаем небольшую передышку, — предложил он, — иначе вы гарантированно получите рак горла». Она невесело усмехнулась, попросила официантку принести еще одну чашечку кофе. «Вы знаете, а ведь все было не совсем так, как я вам рассказала, из Золотарев ничего не мог увидеть или узнать. Он в это время был занят сынной и даже не очень смотрел в нашу сторону. А Павел явно смущался. Он даже сначала боялся до меня дотронуться. И я думаю, у него ничего не получилось не только потому, что рядом были Золотарев и Инна. У него бы ничего не вышло, даже если бы рядом никого не было. Я была для него абсолютно недосягаемая женщина. Идеал женщины, которую он потерял. Говорят, мы с Ольгой были похожи. Вот поэтому он ничего и не смог сделать. Одно дело встречаться с разными дешевками, а совсем другое с женщиной, которая поддерживала вас в самые сложные минуты вашей жизни. Может, поэтому. Я не знаю. Когда вы ушли, они подрались с вашим мужем, — сообщил дронга Я так и подумала. Они так смотрели друг на друга. Я подумала, что это добром не кончится. Кто вам рассказал об этой драке? Сам Павел или мой Золотарев? Оба. И еще Инна. Все трое рассказали каждый свою версию случившегося, но было понятно, что они подрались. И потом почти не разговаривали. А Золотарев знал о самоубийстве Ольги? Конечно, знал. Поэтому я так и удивилась. Очевидно, он понял, что Павел поступил более благородно, не сумев или не захотев ничего сделать со мной, чем сам Золотарев. Мы можем простить любую пакость, объясняя это несовершенством человеческой натуры. Все что угодно, только неблагородство, которое тем сильнее нас унижает, чем оно выше. Он сказал, что увидел глаза Павла и понял, что тот мог быть виновником смерти Ольги. Павел на самом деле был косвенным виновником ее смерти. Но говорить об этом Золотарев не имел права. Это был удар ниже пояса. представляю, в каком состоянии он был, если сумел пролепетать подобное. Ему было очень плохо. Я привел его в номер и с трудом снял пиджак, чтобы он лег на кровать. Но после меня, примерно часа через два, к нему кто-то вошел. Этот неизвестный был там достаточно долго, почти 14 минут. Затем вышел и через час снова вернулся, если, конечно, это был один и тот же человек. Но со стола пропала карточка-ключ. которую я туда положил. А дверь открывали снаружи, это зафиксировали компьютеры отеля. Значит, был конкретный убийца, который вошел к спящему Золотареву и нанес этот роковой удар. Официантка принесла чашку кофе. Алиса подвинула к себе чашку, задумчиво посмотрела куда-то в сторону. «Даже не знаю, что вам сказать. Может, это тайна, которую мы никогда не узнаем. Кто вошел туда? Павел или Инна?» Кто еще мог туда войти? И почему он или она ударили его по голове? Я не знаю, что вам сказать. Но очевидно, что причиной этого удара стала наша совместная встреча, после которой все мы немного потеряли голову. Она успела договорить, когда в кафе вошла встревоженная Лиза. Дочь подошла к матери. «Мы с Ираклием ищем вас по всему отелю», — взволнованно произнесла Лиза. «Нужно было предупредить, куда ты идешь. И ты не взяла свой мобильный. Мы чуть с ума не сошли». я забыла виновато призналась алиса, но я думаю мы уже закончили вечером прилетает отец иракля и его брат сообщила лиза они уже позвонили и сказали что вылетают первым рейсом потом поговорим предложила мать и снова обращаясь к своему собеседнику негромко произнесла спасибо господин дронга за очень содержательный разговор, надеюсь он останется между нами. она поднялась со стула дронга поднялся следом. — Что он тебе рассказал? — спросила Лиза. — О чем вы говорили? — О нашей прошлой жизни, — загадочно ответила мать. — И о нашей будущей тоже. Тебе об этом знать еще рано. Алиса взглянула на дронга Я продолжаю надеяться, что испанские полицейские сумеют найти убийцу моего мужа, — сказала она на прощание. — И мы с вами наконец узнаем, кто нанес этот удар. Она повернулась и вместе с дочерью пошла в отель. Дронго проводил их долгим взглядом, взглянул на часы, уже почти три часа дня. Интересно, когда, наконец, сотрудники полиции получат результаты своих экспертиз, тогда можно будет уже более определенно говорить о круге подозреваемых. И если в этом номере найдут еще какие-нибудь отпечатки пальцев, кроме его собственных и Золотарева, тогда можно будет с большей долей уверенности говорить о конкретном подозреваемом в этом преступлении. Если, конечно, найдут».